Глава 9. Я ругала Егисва за его эмоциональный взрыв, подвергший нас с дочерями еще большей опасности. Он все выслушал, опустив голову, затем вымолил у меня прощение и отстранился. Когда бы не пересеклись наши пути, он вежливо меня приветствовал и почти ничего не говорил. К моему ужасу он снова начал ходить по дворцу с оружием, нося на поясе свой меч с орлиными когтями — как в тот день, когда вернулся из изгнания после захвата трона Агамемноном, Моя беременность сделала несчастным не только его. Электра хмурилась и смотрела на меня, как хищница, если ей доводилось присутствовать во время моих осмотров Эрифой. Эфигения, наоборот, задавала знахарке столько вопросов, что Эрифа поклялась сделать ее своей ученицей. «Он будет силен, как бык», — объявила Эрифа, — вытаскивая руки из-под моей юбки после одного такого осмотра, прямо как отец. «Он?» — переспросила Электора, «Конечно. Будет у тебя братик, милая», — ответила старуха, и Эфигения восторженно захлопала в ладоши. «На ранних сроках вашу маму рвало, как деву на пьяной оргии Диониса. Это верный признак того, что там мальчик, которому не терпится ворваться в этот мир», и завоевать себе доброе имя. Да и ее размер, и то, как он сидит в ее чреве, в этот раз она точно подарит царю сыночка. Больше никаких разочарований. Что значит «разочарований»? — потребовало объяснение Электро. «Попридержи свой длинный язык», — сказала я старой ведьме, оборачивая юбку вокруг талии. Рифа захихикала. «Ой, я не хотела». «Быстренько, девочки, хотите потрогать мамин животик, пока она не спрятала вашего братика?» «Нет!» — рыкнула Электра. Эфигения вручила свое в шитье новой няньке и подбежала к кровати. Последние несколько недель женщина из Анафи помогала ей вышивать большими неказистыми стежками то, что должно было выглядеть как цветы на пеленке в подарок младенцу. Я ослабила юбку, и меня охватило почти болезненное чувство любви, когда пальчики дочки нежно, словно бабочка, опустились мне на живот. «Ты бы хотела мальчика, мама?» — спросила она. «Мне в самом деле нужен был сын». «Мне все равно, лишь бы боги даровали ребенку хорошее здоровье», — ответила я. «А что, он может умереть?» — спросила Электра. Эфигения в ужасе ахнула. «Тише, тише, голубочка!» — заворковала Эрифа и погладила Эфигению по голове. «Ничего с твоим братиком не случится, если за дело возьмусь я. Не то чтобы я могла творить чудеса, заметь, но никто не довел столько семян до да бутончиков, сколько я. Вот почему мои хозяйки не скупятся на оплату моих услуг по достоинству». Моя младшая дочь подкралась к столу, на котором лежали эрифины принадлежности. «Электра!» — прикрикнула я, и девочка с визгом отдернула руку от сумки эрифы. Кое-что из содержимого сумки выпало на стол. Несколько амулетов, сосуд с нарисованными на нем зловещего вида сорняками и небольшой мешочек. «Я только посмотрела», — Электра указала на сосуд. «А это для чего?» «Ах, это ценный лосьон, который очень ценят богатые госпожи. Он сохраняет нежность кожи от разрушительных последствий деторождения». Рифа подобострастно оскалилась, глядя на меня. «Ради сохранения мужниной любви ничего не пожалеешь». «А это?» Электра подобрала серый амулет в форме диска. «Ой, а этого твоей маме не надо. Видишь, что тут за символ нарисован? Это магический знак женщины». «Такими пользуются дамы, которые хотят родить девочку». «Возможно, я прикуплю его для следующего раза», — сказала я. «Даже не думайте об этом», — отрезала Эрифа. «Нельзя шутить с такой мощной магией. Если этот амулет пролежит рядом с вами хотя бы ночь, демон сможет подобраться к вам через сновидение, и в вашем чреве окажется уже не царевич». «Электро, дорогуша, положи это обратно в сумку», «А то твоя мама может родить непонятно что». Меня передернуло от мысли, что Агамемнон сделает с этим непонятно чем. «Быстро!» — велела я. «Убери это!» Опустив Эрифу и детей, я решила лечь пораньше, но выспаться толком не получалось. Покоя не давали путанные сны. Эрифа успокаивает меня и подсовывает маковый сок, рвущий меня на части боли на стуле для родов, подбадривание моих женщин, их крики ужаса, гармония поднимает моего ребенка. Девочка, госпожа, ваш сын, мальчик с женскими грудями. Посмотрите на ее фалос, видите, как он раскачивается. Фалос быка, раскачивающийся топор, бык на алтаре. Настойчивый стук привел меня в состояние зыбкого полусознания, Через узкое окно проникал лунный свет, наполняя комнату серым сумраком. Сквозь дверь спальни послышался мужской голос, звавший меня по имени. Я издала стон, не понимая, сплю я или уже нет. «Клитымнестра!» Голос раздался снова уже резче, «Эгисф». Побоявшись, что его могут услышать, я ответила ему, чтобы заходил. И хотя в горле у меня пересохло и голос получился хриплым, Я испугалась, что тоже могла произнести это слишком громко. Эгис вошел в спальню и встал надо мной, сверкая глазами в темноте. «Ну что, что сказала знахарка?» «Он разбудил меня в моих покоях ради этого?» Я невольно рассмеялась. Эгис вздрогнул. «С тобой ведь все хорошо, а с ребенком?» Прежде чем я успела ответить, он коснулся моей щеки. Я накрыла его ладонь своей, собираясь убрать его руку, но вместо этого оставила ее, как была. Его ладонь была мягкой, как у мальчишки. Кончики пальцев второй руки скользнули по моей шее, отдаваясь в моем теле теплом. Я прислонилась спиной к стене. Тепло распространялось волнами, окатывая мой округлившийся живот. Он склонил голову, и я почувствовала его дыхание на своих губах. «Неужели именно такой должна быть наша жизнь?» Я взяла его руки и опустила вдоль тела. «Ты так и будешь рожать ему ребенка за ребенком, пока он не измотает тебя до смерти?» Не отступала Гисв. «Разве он не обещал закончить этот безумный разговор? Разве забыл, что случается с теми, кто идет против установленного богами порядка? У меня нет выбора, и Гисв. Смертные не решают, как пройдет их земной путь. Неужели ты до сих пор этого не знаешь? Нет, мы решаем. Мы можем уехать сейчас, этой ночью. Неужели он забыл о судьбе Тантала и Фиеста? О судьбе моего невинного сына, понесшего наказание за деяния и амбиции мужчин? Мы не можем бороться против того, что предопределяют для нас боги. Эгис встиснул зубы. «Откуда тебе знать, что они предопределили для нас?» «Если они что-то и предопределили, то точно с намерением нас уничтожить». Он упал на колени и прижался щекой к моей руке. С его губ слетали возражения и нежности. Мне ужасно хотелось приласкать его, погладить по его темным волосам. «Уезжай со мной вместе», — умолял он. «Или после родов сразу же». Только поклянись». Опечалившись, я улыбнулась, чтобы мои последующие слова причинили не так много боли. «Эгисф, будь разумным. Куда мы поедем? Что мы будем там делать? Все, что у тебя есть, дает тебе Агамемнон, а мое преданное, если даже нам удастся вывести его из дворца, не бесконечно. У тебя нет корабля, чтобы ходить в захватнические походы и нечем торговать». Чем ты будешь заниматься? Станешь наемником? Ты мало тренируешься в обращении с оружием? Советником при дворе иноземного царя? Кто из царей питает к тебе настолько сильную любовь, чтобы из-за твоего назначения на должности навлечь на себя гнев Агамемнона с его армией? И что же остается? Ты станешь наниматься батраком, станешь презреннейшим, безземельным и утратившим всякое доверие человеком, продающим свои услуги любому, кто предложит кров на время и черную работу? А что станется с моими дочерьми, с ребенком, которого я ношу? Что будет со мной? Я не позволю твоему безрассудству навлечь беду на всех нас. Игис поднялся на ноги. Ты думаешь, я не смогу о тебе позаботиться? Он ухватился за висящий на поясе меч с орлиными когтями. Это моя плоть. Это оружие давным-давно решило мою судьбу. Оно сделало меня тем, кто я есть. Я с сомнением глянула на меч. Я не думала, что у него когда-нибудь была возможность им воспользоваться. Если бы мы отобрали у Агамемнона наследника, мой муж бился бы с Эгисвом всю дорогу до самого царства Аида. «Ты сам сказал, Агамемнан ни за что не отдаст сына», — возразила я. «Так что он будет делать, когда он его получит? Станет унижать его, чтобы покарать меня, мучить, угрожая бастардам гармонии?» «Он уже собирается возвысить Никандра. Он хочет, чтобы я следил за образованием мальчика, наставлял его в необходимых для царевичей и премудростях. Царь может поступить как угодно, независимо от того, подаришь ты ему сына или нет». Содрогнувшись, Я накинула на плечи покрывала. «Хватит! Я хочу, чтобы ты ушел. Сейчас же!» «Тебя не переубедить?» «Когда он поверит в мою непреклонность?» Я ответила. «Просто иди!» Некоторое время Егис постоял, разочарованно вздыхая. Я отвернулась и уставилась в стену. И тогда, наконец, послышались его удаляющиеся шаги. Я притянула к себе колени, насколько позволял большой живот. И ненадолго позволила себе представить Игисва своим мужем, любовником. Каждую ночь засыпать в его объятиях. Просыпаться с ним рядом в маленьком домике, где-то далеко отсюда, на какой-нибудь ферме. Электро и Эфигения играют. В дверь домика ломятся солдаты. Наша семья спасается бегством, вечно оглядывается через плечо. У моих детей нет ни дома, ни корней, и в изгнании их отправила собственная мать. Понемногу я начала ощущать, что подо мной что-то лежит и упирается мне в бедро. Я попыталась подсунуть под себя руку, но у меня не получилось. Немного наклонив грузное тело, мне удалось достать предмет. Маленький диск. Я поднесла его к глазам, силясь что-нибудь разглядеть в полумраке. На его поверхности был начертан символ — короткая линия, изогнутая в виде убывающего полумесяца. Под ней две стоящие рядом точки и, в довершении, знак бесконечности, обозначающий фигуру в юбке с двумя руками. Магический символ женщины. Я подскочила, как ошпаренная, быстро, насколько позволяла моя походка беременной — Я бросилась через комнату, распахнула дверь и швырнула амулеты рифа в коридор. На мой крик откликнулась служанка. «Быстро вынеси эту проклятую штуковину отсюда прочь!» — приказала я. «Унеси из цитадели! Закопай!» Остаток ночи я не смыкала глаз, боясь проникновения в свои сны опасного духа.